Глава 26. Чудный мир для ваших детей. Сильный ест слабого. Совести нет. А где же она потерялась? Слышала мнение, что эпоха стартапов прошла, что пришло ей на смену, я бы сказала, время поглощений. Сильный ест слабого или крупный мелкого. Как в той игре В эволюцию, где в ограниченном пространстве летают пузыри разного размера. При столкновении большой пузырь поглощает маленький. При этом он вырастает, а мелкого больше нет как отдельной единицы. Ты стартуешь с очень скромным размером и необходимо избегать соприкосновений с теми, кто крупнее, но ловить тех, кто ещё меньше тебя, чтобы поглощая расти за их счёт. Никого не поглощать нельзя. Игра не предусматривает нейтральной позиции. Через какое-то время все пузыри на поле меньше тебя. Ты отлавливаешь их, и та-дам, вы выиграли. Похоже на реальность, не так ли? Только вот эти пузыри это сгустки наших человеческих ресурсов. Время, внимание и деньги, конечно. Игроки, которые держат планшет на коленях, сражаются за эти ресурсы и поглощают друг друга вместе с нами. Вот мы тратим наше время на обсуждение виллы какого-то депутата, потом на неподобающее поведение популярного поп-певца. Нам всегда есть на что потратить себя, прежде чем вспомнить о своих собственных желаниях. И неужели для достижения мечты надо непременно кого-то поглощать? Как известно, определённое положение вещей существует, потому что удовлетворяет оптимальной экономической формуле. Например, состояние сегодняшнего рынка недвижимости соответствует меркантильным аппетитам тех, кто вкладывает в него свои инвестиции. Вполне себе есть ответ на минимальные требования конечного покупателя. Управляющие системы тоже довольны. Болеющий, малообразованный и испуганный человек дойная корова для господствующих структур в сложившейся современности. болеющий. Значит, он будет кормить систему медикаментозного снабжения. Малообразованный выберет себе место пониже, не веря в иные возможности. Испуганный не задаст неуместных вопросов, и относительно сытый для возвращения инвестиций, субъект должен продолжать жить и вырабатывать свой потенциал. Ой, как всё грустно я нарисовала. Хочется оставить эту тему и пойти выпить кофе или ещё себя как-то порадовать. Постой, Мы выпьем кофе обязательно, но потом. Это же только часть истории. Можно заглянуть поглубже, вдруг страх в очередной раз ввергет История показывает, что развитие человечества происходило благодаря возрастающим требованиям к качеству. Если раньше перемен приходилось ждать поколениями, то сегодня жизнь ускорилась. Год за неделю. Благодаря интернет-коммуникациям испарилось понятие логистики идеи, она сразу достигает своей цели, а потом уже только переваривание. Переваривание ускорить нельзя. Если человек привык быть маленьким и жалким, никакая наука не объяснит ему за полчаса, что это его субъективный выбор, и таким быть не обязательно. Вот я сижу на переговорах с заказчиком. У него есть 3 рубля и бизнес-план, основанный на схеме, в которой человек мал, а управляющие структуры хищничают. На первой переменной экономия, на второй дополнительные издержки. Конструкция не оптимальная, видно невооруженным взглядом. Но, как говорится, лучшая враг хорошего. Субстандартная жизнь. Говорится, да не думается. даже снижая планку, дотянуться до хорошего не получается, причём на всех уровнях. Бизнесу вместо инвестиций в качество приходится вбрасывать ресурсы в бездонный колодец абстракций. Власть из дрежора превращается в собаку, бегающую вокруг стада баранов. А люди ничего не решают и ничем не владеют. Понимание этого по крайней мере освобождает их от оков заблуждений и делает самый счастливый переменный в этом уравнении. Подобные иллюзии можно обозначить термином субстандартная жизнь. Я его только что придумала, вспомнив фильм Игра на понижение. Субстандартная жизнь это аллегория субстандартных кредитов 2008 года, из-за которых случился кризис. Если интересно, посмотри фильм, там доступно а недоступным. Но если коротко взглянуть на суть, то субстандартный кредит это когда ты делаешь ставку на то, что кто-то погасит свой кредит, то есть ставка на ставку. Кто-то может и на свою ставку что-то поставить, и это уже будет суб-субстандартная сделка. Городульки без укр... укрепление фундамента. Вот то же самое сейчас происходит с нами. Вместо того, чтобы жить свою жизнь, мы следим за чужими. Нам всегда это было свойственно. На этом строится вся кинематографическая сфера, книги, изящное искусство и вообще заинтересованность друг другом клей общества. Но сейчас в комбинации замкнутости и разрозненности и возрастающей агрессии в обществе дотянуть до нормального уровня свою собственную жизнь становится всё сложнее. В качестве бегства от этой проблемы можно углубиться в чужую. Слежка за блогерами, звёздами, активистами, политическими деятелями всё это чужия сделки. И делая ставку на них, ты ведёшь субстандартную жизнь. Ты не знаешь, принадлежит ли тебе что-то, не знаешь границы своих владений, не понимаешь, как выглядит твоя жизнь, потому что твоё внимание постоянно занято какими-то чужими проектами. Давай представим твой дом. Как уже было сказано в третьей главе, это всё, что тебя формирует: квартира, двор, фасады магазинов, дороги, каким бы ни было их качество и всё из этого вытекающее. Сейчас мы с тобой поиграем в художников-абстракционистов. Не цепляйся за образы, возьми листок и одной дерзкой линией изобрази свой дом и свою жизнь. Нравится? Похоже на то, как у ей стоило бы быть. Картина через 10 лет. Уплотнение. Как бы ни разлился этот рисунок с твоим воображением, нужно понимать ценность того, что у тебя уже есть. Скажем, живёшь ты в хрущёвке, думаешь, вот бы переехать в новую квартиру в большом ярком доме. Застройщики, циркупирующие в этот момент, как раз такие яркие дома потирают руки. Подойди, сахарный, у нас для тебя кое-что есть. Так выменивается золото на бусины. На толерантном захватническом языке это именуется уплотнением городской застройки, то есть выселение людей из аварийного дома в центре города куда-нибудь на периферию. Квартиры у них выкупят по дешёвке, мотивируя изношенностью дома, и предлагаемая цена несравнима с прибылью инвесторов от высвобождаемого участка. По хорошему коэффициенту плотности должен или повышать номинальную стоимость аварийных квартир, подлежащих сносу, или понижать стоимость дополнительных квадратных метров жилья на гектар земли. Если учесть, что адекватный дом должен быть не выше 5 этажей, то все лишние квадратные метры с клочка земли это девальвация стоимости недвижимости. Это как оторвать доллар от золота, разъединить этажность и комфорт. Деньги продолжают печатать, этажи наращивать. Ты, конечно, понимаешь, что уплотнение приведёт к ухудшению ситуации. Больше пробок, парковок, хуже воздух. Стоимость жилья продолжит подниматься, отрываясь от реалий. Рост населения и аренды привлечёт сетевиков, которые выдавят остатки местного малого бизнеса. Средний и ниже среднего классы будут вытесняться в новостройки на отшибе и начнут беднять ещё быстрее, потому что рабочие места останутся в городе. Это приведёт к сегрегации и расслоению. Но зато будет разнообразнее покупательский интерес и возможность обмена и общения. Проблема российского развития в том, что плотность населения мала для колоссальной территории. Успешные развивающиеся страны с немногочисленным населением, по мере ускорения развития, решают демографическую проблему при помощи иммиграции. Этот путь прошли поселенческие общества Нового света, такие страны, как Канада, США, Аргентина, Мексика, Бразилия и Германия. А как ты относишься к тому, чтобы принимать аутсайдеров в свою культурную среду? Ты понимаешь, что мы можем к этому прийти по мере развития экономики или в целях развития экономики? Хотя когда слишком много народу, ни о каком общении речь уже не идёт. Тебе наверняка попадались на глаза видео из токийского метро. Или может, поговорим о том, как же так случилось, что люди в Гонконге живут в коробках площадью менее 2 квадратных метров. В 50-х годах одной европейской фирме N нужна была рабочая сила. Они придумали строить свои райончики для сотрудников со школами, с инфраструктурой. удобно, всё в одном месте, можно приглашать трудяк из менее обеспеченных районов. Сотрудники становятся зависимы от работодателя и от того не привередливы. Гонконгцы идею оценили, но избавили от некоторых излишеств. Застройка в Гонконге уже плотная, так что облагораживать районы нерентабельно. но можно благоустроить квартиры. Берёшь однушку 36 м2, делишь её на два десятка боксов и запихиваешь туда людей. Боксы эти размером около полутора квадратных метров за 250 долларов в месяц стали так популярны среди арендодателей и очевидно среди арендаторов, что их количество только по официальной статистике сегодня уже подходит к нескольким сотням тысяч. Это как минимум население Вологды. Люди приезжающие на работник в сфере оптовой и розничной торговли, питания, туризма объясняет это тем, что у них нет другого выбора. Давай разберёмся, у кого действительно нет другого выбора. Если люди откажутся жить в таких условиях, арендодатели не смогут удержать в своих руках недвижимость. Цены на недвижимость в Гонконге самые высокие в мире. Вся земля принадлежит Гонконгскому правительству. Её не продают, а сдают в аренду на 50 лет. Арендаторы выбирают через тендер, к правительство выбирает того участника, кто дал максимальную цену. Фирмы начнут разоряться из-за отсутствия сотрудников или будут вынуждены поднять качество предложения. Представь, что все эти несчастные люди вдруг собрались с мыслями и не поехали работать в эти фирмы. Уже спустя месяц качество предложения от работодателя вырастет как минимум в четверо. Чаще всего страдают люди необразованные и не понимающие, что и как функционирует. Ты другое дело, ты всё понимаешь и знаешь, что не нравится, уходи у меня за дверью толпа таких, как ты. Это блев, блев это отличительная особенность русскоговорящих заказчиков здесь в Германии. При этом не важно, сколько лет они уже прожили в Европе. Когда они видят меня впервые и молниеносно оценив, что я младше, то есть по их мнению слабее и глупее, они сразу начинают с скорбительного торга и ведут себя как те пузыри из игры, но правила жизни куда изощрённее. Гробовое жильё это не только гонконгский тренд. Давай пробежимся по интернету, взявшись за руки. Сеул Жилище площадью 4 квадратных метра. Подобный вариант жилья называется гышивон или гышитель, и так живут очень многие корейцы. Часто жильцы таких коробок впадают в депрессию. Мало того, что пространство очень ограничено, так ещё и отсутствуют какие-либо окна. Люди предпочитают экономить на жилье, а оставшиеся деньги тратить на более нужные и полезные вещи. США. Кремниевая долина. Бюджетные сокращения, которые ослабили систему социальной помощи и заоблачная стоимость жилья, стали виновниками роста бездомности, увеличивающейся на 20% каждые два года. И каждую ночь на улицах спят более 7600 человек. Пейзаж украшают десятки лагерей, тысячи человек живут во временных убежищах, приютах, мотелях и у друзей. Художник соорудил коробку из фанеры и установил в гостиную своего приятеля. За такую жизнь американец платит 508 долларов в месяц. За койко-место в комнате на 8 человек просят 1000 долларов. Сегодня такие бараки, некие маркетинговые злые гении, называют хэкер-хаус, дом хакеров. Москва. Первое место в рейтинге самого малогабаритного жилья заняла Москва. В российской столице в комплексе «Н» нашли апартаменты площадью 14,3 квадратного метра. Цена лота 4 млн 670 тыс. рублей или более 300 тыс. рублей за квадратный метр. Малогабаритные квартиры в этом популярном районе города разбирают еще на стадии котлована. Барнаул. Барнаульцы хотят жить вместе. Спрос на аренду комнат в складчину вырос на 26%. Средняя стоимость комнаты составляет 5100 рублей. В России цена за отдельную однокомнатную квартиру за год существенно выросла и сейчас в среднем составляет более 35 тысяч рублей в месяц. Таким образом, снимать квартиру в складчину почти вдвое дешевле, а снимать комнату в квартире дешевле почти в 5 раз. Погоди! Последние два города уже в России? Та-дам! Вечеринка уже близко. Страшнее всего здесь формулировки типа «хотят жить вместе» или «на более нужные вещи, чем жилье». У двух явлений нет предела – жадности, спекулянтов и терпимости простаков. Поэтому такими темпами многие жители городов рискуют очень быстро оказаться сначала в десяти, а потом и в двухметровых квартирах. Что же делать? думать. Уплотнение можно замедлить, возвращая к жизни мелкие города и поселения и замедляя отток населения в столицы. Это, разумеется, надо делать не строительством берлинских стен вокруг каждого неблагополучного населённого пункта, но созданием условий для процветания в мелких городах. Я сейчас не буду на этом заострять внимание, на эту тему можно отдельную книгу написать. Затем можно пересмотреть структуру общества внутри крупных городов. Об этом я уже говорила. Работа возле дома, то есть исключить необходимость магнитизации жилья вокруг бизнес-кластеров. Можно взять микроскопы и взглянуть ещё детальнее, пересмотреть политику корпораций, отказаться от централизации, отдать приоритет работе на удалёнке в комбинации с встречами для обмена опытом. И, конечно, надо иначе взглянуть на сами методы, применяемые в проектах уплотнения. Снос ветхого жилья и строительство на его месте монотонной архитектуры это кривая дорожка. Оптимальнее приоритет ремонту старой застройки с смешением функций. Под смешением функций я имею в виду пересмотр целевого использования помещений, которые часто пустуют. Например, переходя хотя бы частично на домашний офис, мы освобождаем в городе большие офисные площади. Отдайте их под современное жильё и городские сады. Да, прямо в помещении. Как это отдельный разговор. Резюмирую. Уплотнение это как игра в сквош мячом в помещении с вакуумом. Неважно, как ты там в вакууме дышишь, важно, что мяч не тормозит. Он мечется по комнате всё быстрее и быстрее, превращаясь в небольшое пушечное ядро. А ты стоишь в этой комнате с ним один на один, и ракетка уже не нужна. И похоже, это мяч играет в тебя. Пустующие города Пока мы размышляем, как нам уживаться в Питером на пятачке, на московских форумах идут постоянные дискуссии о нехватке жилья в стране, и все что-то строят, строят. Но прироста населения в России нет. Для кого возводятся новые районы? Рынок мировой жилой недвижимости обеспечивает сегодня 1,9 юди десяти комнаты каждого человека в среднем по миру. У тебя есть две комнаты вот только для тебя. Неплохая цифра, даже соответствует нормативному минимуму некоторых развивающихся стран. Тем не менее, 19% людей в мире живёт в бараках или вообще не имеет домов. Из оставшихся счастливчиков с пропиской 35% живут в условиях неблагоприятных для жизни. Откуда тогда высокий показатель квадратных метров жилья в уравнении? Из-за пустой недвижимости. Пока одни живут в двухметровых коробках, другие коллекционируют пустые площади. Иногда пустуют целые города, разорённые или вовсе никогда не жившие. В Китае Кангбаши, Ордос, Тяньдучен и другие, общей численностью около 60 миллионов пустых многоквартирных домов. В Испании Сироэне, в Анголе Киламба, Воэ, Масдер, в КНДР Киджондон. Эти города мертвы по разным причинам, но объединяет почти все один факт. Они задумывались как экономический или политический инструмент, без оглядки на рыночные возможности или спрос. Припять, Украина. В Японии есть город-остров Хасима. В народе Гункандзима, город-крейсер. Каир на реке Огайо, штат Иллинойс. Детройт, США. В чилийских Андах Сьюэл. Но, возможно, и их можно было бы спасти, если сесть с жителями за круглый стол. Кто выиграл от провальных проектов? Например, есть такие, которые выглядят со всех сторон глупо, но при этом тихонечко играют свою эпизодическую роль. Взять арабский город Маздер, футуристический эко-город без машин, финансируется шейхами, основа наш в 2008-м, до сих пор почти не заселен. Концепт не сработал из-за плохого анализа конечного потребителя. В моей формуле это «люди». В Масдаре это об люди, очень богатые люди, которые оказались не готовы менять роскошь на принципы экологической ответственности. И вроде как очередная провалившаяся утопия, но аналогов такого уровня города нет, так что этот эксперимент важен для мира и большой плюс в копилку престижа ОАЭ, но это исключение. Картина через 5 лет. Тотальный контроль Несколько лет назад я пришла к мысли, что ключ, открывающий дверь к пониманию положений вещей это путешествие. Только не те, где ты беспрестанно фоткаешься в красивых шляпах и покрываешься ровным загаром. Нет, такие путешествия тоже очень важны, но они не для того, чтобы что-то понять, они для радости. Разве можно сравнивать, что важнее: радость или развитие? А те, которые тебя меняют. Общаешься с людьми чуждые тебе культуры, стараешься понять логику их мыслей, и вдруг обнаруживаешь, как рушится тот иллюзорный привычный мир в твоей голове, когда оказывается, что никто никого не лучше и не хуже, что благополучие не означает отсутствие души, а бедность наличие жадности. И вот когда я это наконец поняла, мир рассыпался на страны. Европа раскрашилась на мнения и подходы. Сейчас июнь 2020, -го. чтобы доехать до греческой границы из Германии, нужно преодолеть несколько стран, у каждой из которых свой подход к борьбе с воробьями. Знать все эти нюансы просто невозможно. Остановишься не в той стране ненадолго и получишь штраф в несколько тысяч евро. В таком мире начинаешь замыкаться. Сначала в кругу своих знакомых, затем в кругу семьи, а потом остаёшься в одиночестве. Мир дробится и внутри стран, внутри городов, даже семьи стараются разъединить на мельчайшие частицы. Всё это напоминает мне библейское предание про вавилонскую башню. У сыновей Ноя было много детей, и от них опять произошло много людей на земле. Но вскоре обнаружилось, что люди после потопа были не лучше, чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык и одно наречие. Однажды люди собрались вместе и сказали друг другу: "Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицам всей земли". Но Господу не угодно было это. Господь смешал язык людей так, что они не понимали друг друга и не могли продолжать строительство башни. Поэтому то место стало называться Вавилон, то есть смешение. Затем Бог рассеял людей оттуда по всей земле. «Что будет, если нас снова так разъединят, что мы перестанем понимать друг друга?» Для этого даже не потребуется никаких эпичных действий типа потопов, небесного огня или карающей саранчи. Нам достаточно сказать: твой брат, которого ещё вчера ты любил, нехороший человек. И мы начнём бросаться друг на друга, как пара шпицев, не от того, что люди агрессивны, а потому что информационный хаос, окутавший общество как туман, оборачивается к разным людям разными данными об одних и тех же событиях. История с пандемией явно это иллюстрирует. Несмотря на всю мировую информацию под рукой, никто толком не понимает, что на самом деле происходит и что нужно делать. Человеческой жизни недостаточно, чтобы усвоить даже минимально необходимый объём информации просто для выживания. Мы вынуждены понимать этот мир вместе, обмениваться знаниями. А если вдруг мы окажемся поодиночке? Придется каждому начать использовать свой мозг, иначе по накатанной, истребление разумной части населения в войнах и революциях, долгие годы разрушений, пока выжившие не устанут и не скрестят мизинчики. Люди, которые поняли, что им не обязательно жить в городе. Пассивный доход Пассивный доход Юрий Таран с братом основали концепт бесконтактного коворкинга с полностью запрограммированной системой регистрации и пропускного контроля. Пока Юрий впитывает энергию гор, бизнес с коворкингом приносит прибыль. Горные походы Виктор Решетников основал движение энтузиастов Планета Тайга. Виктор и его команда начинали свой путь как организаторы путешествий выходного дня. Сейчас снимают фильмы о заповедной природе Хабаровского края. Школа сёрфинга Антон Морозов в 2009 году организовал школу сёрфинга на Камчатке. Несмотря на множество мифов о невозможности сёрфинга в холодных водах Тихого океана, сегодня сёрфинг в России популяризируется у Антона и его команды лагерь для сёрферов. Конный клуб Лариса Кабяшева, ветеринар, тренер-биретер И психотерапевт, не имея возможности уехать в деревню, построила себе ранчо дом на периферии Барнаула. Так получился компромисс между городской и деревенской жизнью. Первая лошадь появилась у Ларисы 20 лет назад, а сегодня у неё конный клуб Карина.